А Ивашка Нагова велел взять к себе в келью, потому что он безмолвствовал и ни с кем не говорил при многих людях. И стал я ему говорить, что он по рядам и по погребениям ходит и деньги собирает. И он сказал, «В том, где нет, а дают мне ради моей святости, и в том мне будет мзда от Бога, что я брал и раздаю нищим же. И иному бы и не дали». И я де хочу, и не то делать. Идти в Преображенское царя обличать, Что бороды бреет и с немцами водится, И вера стала немецкая». Я ему сказал, «Проклятый сатана ногой бес! Что ты видел? Или от ума отошел?» У нас святой патриарх глава и образ Божий носит на себе а никакого соблазна от него государь не слыхал. Ногой отвечал, — А какой де он патриарх? Живет из куска, спать бы ему да есть, да бережет демантии мантии, да клобука белого, за тем де он и не обличает, а выйдя власти все накупные. Ногой в Преображенском признался, что его зовут не Иваном, а Парамоном. На пытке объявил, что про царя слышал, как читали в прологе в церквах, а патриархе сказал, что с проста ума дьявол научил, сжен огнем и с огня говорил прежняя речь приговорен кнуту и ссылке вазов на каторге. Там же номер 719 там же, столбец 739. Мы видели, что при царе Михаиле табак был запрещен, а в начале царствования Алексея был в употреблении и продавался от казны. История России, том 10. Соловьев Сочинение в 18 книгах, книга 5, Москва, 1990 год, страницы 462-467. Но табак, испытавший повсюду такое сильное сопротивление при своем введении, испытал его и в России. Ревнители отеческих преданий опять вооружились против проклятой неизвестно кем травы, и вынудили у правительства самые строгие против нее меры. Петр еще до поездки за границу позволил продажу табаку. Сбор пошлин с этой продажи был отдан торговому человеку гостиной сотни Мартыну Орленку. А потом, будучи в Англии, царь предоставил право исключительной торговли табаком в России маркизу Кармартену, За двадцать тысяч фунтов стерлингов, сорок восемь тысяч рублей, с уплатой всей суммы вперед. Полное собрание законов Собрание первое, том третий. Номер 1570, страницы 276-я, 278-я, номер 1581, страница 303-я, номер 1628, страницы 447-я, 450-я. Это позволение употреблять табак, разумеется, усилило негодование ревнителей отеческих преданий. Какой-то ныне государь, что пустил такую проклятую табаку в мир, — говорили они, — нынешние попы — волки и церкви божьи обругатели, а антидор против нынешней табаки, потому что попы и иных чинов люди табак пьют и принимают антидор. Столбцы Преображенского приказа Центральный государственный архив, Преображенский приказ, столбец 519. Усиливалась борьба, раздражение с обеих сторон, усиливались выражения неудовольствия на царя и его дела, усиливались доносы и розыски в Преображенском. Но кроме того нашлись люди, которые хотели воспользоваться обстоятельствами и начали являться ложные доносы. Монахи, напившись, поехали ночью по Москве, крича встречным «Дай дорогу убьем!». Навстречу попался царь, который не обратил на них никакого внимания, сказавший «Это пьяные». Но через несколько времени явился донос, что монахи хотели убить государя. Донос шел от монахов же. Нельзя стало строгому игумену смирить безнравственно живущего монаха сейчас доносные гумена в непристойных словах или замыслах там же столбец 877 ложных доносчиков наказывали жестоко но это мало помогало Дело Авдотьи Нелидовой служит лучшим доказательством, как изобретательны были люди, решившиеся для собственного спасения тянуть других в Преображенское. В мае 1698 года стольник Петр Волынский бил челом, чтобы взять к розыску и наказать дворовую жены его Авдотью Нелидову, обвиненную в порч. Авдотья в застенке сказала за собою великого государя слова до Азовского похода, а святой недели и после, к жене Волынского Авдотьи Федоровне, когда она еще была вдовою после князя Ивана Никитича Засекина, приезжала в дом сверху комнатная девка Жукова, до да с нею приезжал певчий Василий Иванов. Присылала Анну из девичьего монастыря царевна Софья Алексеевна говорить вдове Авдотьи. «О чем тебе царевна прежде приказывала сходить в Преображенское, ходила ли ты или нет?» И Авдотья Анне сказала, «Была я в Преображенском и вынула землю из-под следа государева, и эту землю отдала для состава крестьянской жонки Федора Петровича Салтыкова Феоне Семеновой, чтоб сделала отраву у себя в доме, чем известь государя насмерть». Спустя три дня приехала опять Жукова и спрашивала Авдотью, «Куда ты делала отравные зелье Та отвечала, «Ходила я в Марину рощу с этим составом и не улучила времени, чтобы вылить его из кувшина в ступню государеву». Состав этот Авдотья Нелидовой показывала, красен точно кровь, причем говорила, Если б мне удалось вылить его в ступню, то государь не жил бы и трех часов. Она же, вдова Авдотья, была в гостях у дьяка Лукина и, возвратясь, говорила Нелидовой, — Не знала я, что государь будет у дьяка, а если б знала, то взяла бы зелье с собою. Нелидова стала ей говорить, — За что ты на великого государя такое злое дело помышляешь? И когда приехали к овдове братья Воейковой, также родной брат ее Василий Головленков, то Нелидова всем им троим рассказала про замыслы боярине, и Головленков после того не ездил недель с тридцать к сестре.